Он остановился вдруг, когда вышел на набережную у Малой Невы на Васильевском острове подле моста. «Вот тут он живет. В этом доме», — подумал он. «Что это? Да не как я к Разумихину сам пришел? Опять та же история, как тогда. А очень, однако, любопытно. Сам я пришел или просто шел до да сюда зашел? Все равно».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 — Да ты постой, постой, чудак! — Не надо, — повторил тот, опять вырывая руку. — Так на какой черт ты пришел после этого? А чемел ты, что ли? Ведь это почти обидно. Я так не пущу. — Ну, слушай, я к тебе пришел, потому что кроме тебя никого не знаю, кто бы мог, кто бы помог начать, потому что ты всех их добрее, то есть умнее, и обсудить можешь.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 Потом из второй части конфессион какие какие-то скучнейшие сплетни тоже отметили, переводить будем. Херумеву кто-то сказал, что будто бы Руссо в своем роде родищев. Я, разумеется, не противоречь черт с ним. Но хочешь второй лист «Человек или женщина» переводить? Или хочешь, так бери сейчас текст, перьев бери, бумаги, все это казенные, и бери три рубля, так как я за весь перевод вперед взял».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 Раскольников молча взял немецкие листки статьи, взял 3 рубля и, не сказав ни слова, вышел. Но, дойдя уже до первой линии, Раскольников вдруг воротился, поднялся опять к Разумихину и, положив на стол и немецкие листры, и 3 рубля, опять-таки, ни слова не говоря, пошел вон. — Да тебя белая горячка, чтоль заревел взбесившийся наконец Разумихин. — Чего ты комедии-то разыгрываешь? Даже меня сбил с толку. Зачем же ты приходил после этого, черт?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 Раздевшись и весь дрожа, как загнанная лошадь, он лег на диван, натянул на себя шинель и тотчас же забылся. Вдруг яркий свет озарил его комнату. Вошла Настасья со свечой и с тарелкой супа. Посмотрев на него внимательно и разглядев, что он не спит, она поставила свечу на стол и начала раскладывать принесенные хлеб, соль, тарелку, ложку. Небось, со вчерашнего не ел. Целый-то день прошлялся, а самого лихоманка бьет.